глава пять кошачье царство с первыми лучами утреннего солнца мать преподнесла мне неожиданное известие словно молнию среди ясного неба сегодня нас ждет особый день веня мы отправляемся навестить мою маму объявила она это моя бабушка поинтересовался я стремясь уточнить верно веня Я уверена, что тебе там обязательно придется по душе. Ведь там обитает множество кошек, и среди них ты сможешь найти новых друзей. Меня не слишком вдохновляла перспектива делить жилище с армией мяукающих существ. Однако выбора, как обычно, не представлялось. По прибытии я был поражен до глубины души. Передо мной предстал огромный дом, утопающий в зелени великолепного сада. Но основное внимание привлекали кошки. Они владели территорией, грациозно расположились на крыльце, лениво валялись на подоконниках, ловко лазили по деревьям. «Добро пожаловать, Веня!» — промурлыкала белоснежная кошка, ласково поглаживая меня по голове. Меня зовут Мурка, а это Пушок, Рыжик, Васька. Я отозвался на приветствие каждого из них, однако не мог избавиться от ощущения легкой неловкости. Кошки были настолько разнообразны, пушистые и гладкошерстные, рыжие и черные, белоснежные и пятнистые. Некоторые из них мгновенно приняли меня в свой круг. Пушок, игривый серый котенок без устали, гонялся за мной по просторам сада. А Рыжик, мягкий рыжий кот с глубокими зелеными глазами, урчал от удовольствия, когда я нежно прикасался к нему. Впрочем, нашлись и те, кто относился ко мне с недоверием. Васька, темный кот с пронзительными желтыми глазами, не упускал случая шипеть на меня и пытался укусить за лапу. Не обращая внимания на него, — успокаивала Мурка, — он просто не умеет проявлять свои чувства. Первый день я не отходил от бабушки, словно ее тень. Ее доброта и забота сразу же нашли отклик в моем сердце. Она угостила меня лакомствами, которые мать дома категорически запрещала, но мы договорились хранить этот секрет. С течением времени мой интерес к исследованию дома и сада возрос. В один прекрасный момент я оказался в сарае, где хранились разнообразные инструменты. Там царила полутемнота и отчетливо пахло свежим деревом. Я с любопытством обнюхивал каждый уголок, как вдруг дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной. Я метнулся к выходу, но... Дверь была непреклонно закрыта. Я лаял, царапал дверь, но мои старания были напрасны. — Наверное, я останусь здесь навеки, — пронеслось в моей голове. — Хоть бы вода была. Я подошел к ведру с водой, которая стояла в углу, и уныло смотрел на его содержимое, размышляя над планом побега. Внезапно раздался едва уловимый шорох. И тут же что-то мягкое приземлилось на полку надо мной. — Кто тут? — осведомился я. — Это я, Мурка, — ласково ответила кошка. — Что ты здесь делаешь? — Я оказался в ловушке, — признался я. — Не могла бы ты помочь мне выбраться? Мурка мгновенно спрыгнула с полки и приблизилась к двери. С удивительной ловкостью она задействовала лапку, и щеколда поддалась. "Спасибо тебе, Мурка, ты мой герой", воскликнул я с нескрываемой радостью. "Всегда, пожалуйста", мягко мурлыкнула кошка. "Друзья всегда приходят на помощь". Мы вышли из сарая, и я, наполнившись благодарностью, радостно побежал навстречу свежему воздуху. «Теперь я точно знаю, что в сарае мне делать нечего», — убеждал я себя. С наступлением вечера приближалось время возвращения домой. «Ну как, Веня, тебе понравилось у нас?» — поинтересовалась бабушка. «Мне здесь очень понравилось. Здесь так много всего интересного», — ответил я с энтузиазмом. «Я очень рада», — улыбнулась она. Теперь пора тебе собираться. За тобой уже приехали. Увидев маму, я не сдержал радостного лая и бросился к ней. Садясь в машину, я уже знал, что обязательно вернусь в это волшебное кошачье царство. Ведь теперь у меня там были настоящие друзья. А в компании друзей жизнь наполняется особенным смыслом.